Раден, четверг. Он проснулся с позабытой фразой на языке, как будто во сне снова читал Daily Intelligence. В свете встречаешь людей четырех разрядов: влюбленных, чистолюбивых, наблюдателей и дураков. Самые счастливые дураки. Некоторое время он лежал в постели, глядя в потолок и пытаясь распределить новых знакомых по этим полкам. Выходило так, что чистолюбивых было пятеро. Наблюдатель один, а все влюбленные умерли. Радим прошлёпал в кухню босиком, порылся в коробке с сухими фруктами, достал два абрикоса, твердых как столешницы, и принялся их грызть. «Завтра куплю на рынке креветок», — пообещал на себе. к ним вина, красного лука и лимонов. Даром я, что ли, сковородку очистил? Устрою каталонский обед в честь каталонского доктора». «Как он там говорил на нашей последней встрече?» Мужчина стареет не ритмично, а рывками, длинными периодами. Долгое время он создает себя таким, каким был в начале периода, но однажды утром молоточек бьет по проволоке, он смотрит в зеркало и видит новое лицо. Этот город заставил меня закончить один затянувшийся период и начать другой. Я чувствую себя как человек, выбравшийся из горы сырых опилок, где он некоторое время напрасно пытался звать на помощь. Кофе, купленный вчера на углу, оказался свежим, за задеистым, и Радим повеселел. Он решил, что сходит на Руа Пепетелла и заберет свою дорожную сумку. В сумке остался фонарь с черной литой рукояткой. Фонаря было жаль. Он пройдет семь километров вдоль реки и к полудне будет в порту, в полосатом доме, где была написана «Невидимая Арабида», и где он сам охотно пожил бы годик-другой. Радим поставил кофейник на огонь и до отказа открутил лебединый кран. Вода с шумом полилась в чугунную ванну. куда, черт подери, подевался тот, второй. В Елизаветинскую эпоху колодники сидели в крепости вместе с охранниками, еле и пили за одним столом, даже в карты играли, а потом те же солдаты провожали их на эшафот. Я так привык сидеть в одной камере со вторым, делиться с ним, проигрывать ему, ериться на него, что жду его появления и даже воду включаю с надеждой. «Я принес вам билет», — сказал Радин, заходя в опустевшую после ланча пекарню. Похоже, он выиграл телевизор, не знаю какой марки, но думаю, вам любой пригодится. Булочник молча смотрел на него, сложив руки на животе. На прилавке стоял стеклянный шар для чаевых, похожий на аквариум. Радин видел в нем свое отражение вниз головой. Повесьте его на стену, чтобы Сантос посмотрела матч с аргентинцами. Корею она может пропустить, а на аргентинцев непременно придет. 28 мая, если я не путаю. Но ведь это ваш билет. Толстяк поставил кофе на прилавок и повертел бумажку в руках. «И потом, разве синьора… Еуфемия любит футбол?» «Не знал, что ее зовут Еуфемия. Но точно знаю, что она болеет за Бенфику, и на днях у нее сломался телевизор. Это подарок, не беспокойтесь. Если рыжий кот, что сидел у вас в витрине, не вернется, передайте ему привет». «Вы ведь уезжать собрались?» Булочник смахнул билет в движную кассу и со звоном ее захлопнул. Самое время познакомиться. Мое имя — Карлуш, в честь короля Карлуша I, мученика. Мученика? Его застрелили, когда он ехал в открытой карете. И старшего сына тоже. А младшего сына королева заслонила букетом. С тех пор в стране порядка не было, да вы и сами это знаете. Он велел Радину подождать, повозился на кухне и вышел с туго набитым пакетом из белой бумаги. На боку пакета расплывалось масляное пятно. «В дороге перекусите», — сказал Карлуш, подавая пакет через прилавок. «Столицы таких пирожных не пекут. Монахи кладут слишком много корицы, а на желтках экономят. Кофе сделать вам?» «Давайте. А меня Костей зовут. Как греческого короля в изгнании. Доминика. Мое полное имя — Доминика Тереза. Первые пять лет ты звал меня Ника, а потом просто ты». Кристиан сразу стал звать меня Текинья. При первой встрече его волосы показались мне оперным париком, помнишь, у Дигфрида? Теперь я знаю, что эти волосы превратились в золотистые водоросли. Они трепещут в воде, привлекая малинезий. Ты убил его, Алехандро. Не знаю зачем. Ни одна из античных причин не подходит. Ни деньги, ни ревность, ни месть, ни старая вражда. убил и выкинул в реку, как наш индеец выбрасывает спиленные ветки или сухие пальмовые листья. Теперь я знаю, почему Гарай предлагал мне бежать. «Они вас распнут», Доминика, — Доминика говорил он, — «вам нужно переждать». А Я думала, что он говорит о подделках, хочет сорвать наш аукцион, выгрызть кровавый кусок славы, вознестись за счет знаменитого мертвеца. Наш разговор был похож на оперную арию, где каждый поет свое и почти не слышит другого. Возмущение затопило мой разум, и я возненавидела его. Вчера у нас был детектив, который каждый раз выглядит как другой человек. Когда он явился в первый раз, вид у него был потерянный, как у погорельца. Во второй раз он был суров, недоверчив и хорош собой. Теперь он считает, что я была твоей сообщницей, Алехандра. И он, разумеется, прав. «Окажись я рядом с тобой на той поляне, пошла бы, куда скажешь, и делала бы все, что нужно». Прямо как в тех стихах, что ты читал мне в «Дюнах» двадцать лет назад. Хвастался своим английским, взобрался на песчаную кручу и кричал, заглушаемый океанским ветром. «By the Lord, she'll never stand it. Our first mate, Джексон, cried. It's one way of the other, Mr. Jackson. She replied. Мне уже не больно». Вранье обезболивает не хуже шалфея, а ты наворотил столько вранья, что хватит утешить целую армию обманутых жен. Я живу спокойно, пью индийские травки для бодрости и жду аукциона, который вот-вот сделает меня свободной. Получу деньги и сразу уеду, а двух суетливых куриц, Нику и Токинью, закопаю в саду. Оставляю тебя с твоими замороженными веревками, парусами, режущими руки и северо-западным ветром. Вся эта история провалилась в прошлое, туда же, куда провалился двуличный Зигфрид. куда провалился ты, предатель, и куда однажды провалюсь я, притворщица. Лиза. Мастер ставит три апельсина для антрепризы, а меня на Нинетту не берет. Это он обиделся, что я зимой в Тавиру уехала и пришлось замену делать. Но он оттает. Сегодня смотрел в мою сторону, когда рассказывал про итальянцев. Гоцци пишет безделушки, сказал он важно. А Гальдони гениален. Первый акт трактирщицы оставляет от Го Цы одни трагикомические обломки. По дороге домой я думала о новых картинах Алекандра. Их не назовешь безделушками, но чего-то в них не хватает. Чередование чудесного и обыденного, о котором твердит наш мастер, в них есть, но они кажутся мне ловко переделанными из чего-то другого. В школе я так серьги себе сделала, из отцовских серебряных запонок. Еще я думала о том, во что превратилось мое тело. Оно стало покорным и розовым, как свежая вырезка на прилавке. Я ложусь с Дроссельмайером в стеклянном парике и делаю все, что он хочет. Аллегра Манонтроппа, анимата Асай. Еще немного, и я превращусь в восхищенную жену-натурщицу. В просто голос. «Да ты просто голос, и ничего больше», сказал он, проводя рукой по моей спине, когда мы в первый раз оказались в постели. Вернее, это была не постель, а... Пахнущий средством от моли красный ковер, свернутый в рулон и стоявший в углу в охотничьем флигеле. Раньше, когда в Тавиру приезжали именитые гости, ковер разворачивали на парадной лестнице, но с тех пор прошло много лет. Отель облупился, а флигель, построенный на окраине парка, превратился в чулан для сломанной мебели. Мы пришли во флигель за аккордеоном, который я надеялась использовать во время уроков. Помощник-буфетчик из Зиди согласился играть на мелонках, если мы приведем в порядок инструмент. Он же сообщил нам, где его искать. Зедя мне с первого дня понравился. Он был похож на монаха-пивовара с картинки. Гладко выбритые щеки и круглый живот, перекатывающийся под сутаной. Мы перевернули горы плетеных стульев и сырого тряпья. А потом Алехандро посадил меня на подоконник и стал целовать. Я сначала терпела, а потом оттолкнула его так сильно, что он попятился, зацепился за свернутый ковер и упал вместе с ним. Откуда ему знать, какие сильные утанцовщицы руки? Он лежал на полу, вернее, на ковре, и смеялся, глядя на меня снизу вверх, такой темный, нескладный, будто поломанный стул. Потом он перестал смеяться, протянул ко мне руку и пошевелил пальцами. Радин. Четверг. Вернувшись, Радин вспомнил, что три дня не ел горячего. нашел бульонные кубики и поставил кастрюлю на плиту. Потом он открыл алжирский Гроссбух и проставил число и день недели. «Поверить не могу, что извел уже столько страниц», — думал он, затачивая карандаш перочинным ножом. Однажды Стравинского задержали на таможне, приняв рисунки Пикассо за наброски итальянских фортификаций. Текст в Гроссбухе тоже выглядел как полевые укрепления. Тут окопы, тут засеки. Но он был настоящим, и радим был этому рад. «Здешние люди», — написал он на свежей странице, — Все эти твидовые клерки, бледные татуированные девы, продавцы жареных крапау, дивные театральные старухи, демоны психоанализа в враговых очках. Это люди северные, неприветливые. Они никому не верят, не улыбаются в пустоту и не кладут в пышки яичный крем на манер лиссабонцев, а их пустыми, чтобы почувствовать вкус теста. В августе они пришли на вечеринку Понти из любопытства, точно так же, как 80 сограждан Эмпедокла поднялись по его приглашению на вершину вулкана, чтобы посмотреть, как лекарь, возомнивший себя богоравным, бросился в жерло. Когда желова поглотила его, выплюнув пару сандалий, они покачали головами и разошлись. Я тоже испытываю любопытство к Понте. Болезненное, суровое любопытство, похожее на любовь. Я хожу по его следам, дышу ему в затылок. Куда бы я ни пришел, он только что здесь был, вот его пиджак на спинке стула. Ускользающая тень, Ионовый хвост кометы. Я знаю о нем больше, чем он сам о себе знает. Бульон яростно бурлил у него за спиной. В кухне висел пресный запах куриного супа. Радим поставил на стол тарелку, обжег рот, и не почувствовал вкуса еды. Обедаю один, как Дон Жуан в последнем акте. Так и есть. Последний акт до финала осталось несколько мизансцен. Что сделает Понти, явившись на закрытие? Я должен туда попасть и увидеть конец истории. Любопытство сгубило кошку не то что писателя, три недели варившегося в чужом преступлении, будто врагу из говяжьих потрохов. Любимое блюдо местных жителей за это их в стране называют трепейрош, пожиратели внутренностей. Интересно, придет ли туда горай? Сидя на моем диване в банном халате, он сказал, что у него есть две версии будущего. Он может забить ставни своей мастерской гвоздями, сесть в самолет. 26 часов лета с пересадками, Лиссабон, Амстердам, Балтра, дальше паромом и на катере до Сан-Кристоболя. Но это, сказал он, не будет свободой в полном смысле слова. Другая версия — нападение, то есть лучшая версия защиты, сказал он потом, потирая небритую щеку. Я еще не придумал, на кого я хочу напасть, что освободиться вас от страха, который выедает мне печень. Но думаю, что женщины, что подала мне отраву, Стоит первый в списке возможных жертв. Я не силен в ядах, не умею стрелять и не способен ударить ножом. Я просто посажу ее в тюрьму. Малу. Я сидела там, на полу, среди битого стекла, и смотрела на Сомиков. Их на прошлое Рождество подарили, когда в доме все шло как заведено. Обед подавался ровно в семь, белье хрустело, как свежая редиска на зубах, мебель лоснилась от воска, а фонтан каждое утро чистили граблями. Рыбки еще трепыхались, когда подрон свет в коридоре включил. Я как увидела его у дверей, такого родного, заросшего бородой, обеспокоенного, так сразу и заревела в голос, будто с горла веревку сорвали. Он сначала подумал, что это жена, и говорит с порога, «Перестань рыдать, я все объясню». А потом пригляделся и говорит, «Это ты, Шмелек». Потом увидел, что я натворила, и тоже на пол сел. так мы сидели в темноте, пока телефон в гостиной не зазвонил. Падрон мне знак сделал рукой, мол, не отвечай. А я и не собиралась, кроме хозяйки, никто ночью не позвонит. А что я ей скажу? Что я сбросила человека с лестницы за то, что он назвал меня «любовь моя Доминика»? Столкнула его вниз, как убийца Диогу Алвиш сбрасывал своих жертв с Лиссабонского акведука. Книгу про Алвиша я читала в детстве. Брошюры на газетной бумаге, их продавали на сельских ярмарках. Там даже картинки были, усатое лицо в стеклянной банке с формалином, а его подельницу, хозяйку таверны, звали Пареринья, виноградная веточка. Потом я стекло подмела, пол вымыла. На Кристина я не смотрела. Его там не было. Одна только плоть безгласная. Потом из патронов встали, он рукава засучил. «Неси, говорят, и старая мешок, там такие брезентовые. Только смотри тихонько, прошмыгни». Во флигеле окна темные, индеец по субботам к девкам ходит. Ну, я и пошла, не скрываясь. Принесла мешок. А патрон мертвеца в прихожую вытащил. За ним еще чуть-чуть подтекло. Мы его в мешок уложили, двумя бельевыми шнурами перетянули, и все. Молча. Только в ушах гудит будто от сильного ветра. Когда из дома выбрались, пришлось в темноте по промерзлому саду брести. А тут еще галька шуршит, как будто по ней не человека волочат, а коровье стадо бредет. Потом к обрыву вышли. Я награду показала, мол, может камень вытащить? Камни большие, одного достаточно. На патрон головой покачал. Здесь течение сильное. Через полчаса. В океане будет. Иван. Я не сразу поверил в то, что сказал Клашар. «У да. Агромонте такое место», — сказал он, вычищая щепкой мясо из зубов. «Туда раз-другой зайдешь, и удача вцепится тебе в рукав, как продажная девка. На трамвайном билете и то выиграешь. Но если ты на удачу жениться хочешь, тогда сиди там 64 дня в впроголодь, ешь сырое, вина не пей». Мой приятель Бата был жирным, как монастырский гусак, а тут лет на восемь помолодел. Штаны булавкой застегивал, жаль только не удержался и нарушил. Сам знаешь, чем кончилось. Первый вечер после кладбища я шел по направлению к вокзалу, предполагая доехать до казино Доповоа. Но передумал, вынул из заначки десятку, заказал на набережной пиццу с красным вином. А потом нырнул в знакомый квартал. Там целая улица подпольных клубов, не таких раззолоченных, как... Фигера да фоша, Ну, для первого раза сойдет, и за вход платить не надо. Покер принял меня как теплое озерное дно, мягко и безопасно. Хотя за четыре года я многое растерял. Покерную мышцу надо все время качать. Полночь пицца стала крутиться в животе, будто вертолетные лопасти. Два голодных месяца сделали из меня отшельника в пустыне. Поедатели акрит и дикого меда. Пришлось отойти за угол в подворотню и сунуть два пальца в рот. Никогда в жизни этого не делал. и никогда в жизни не получал фул хаус на флопе, имея карманную пару. По дороге в гостиницу я купил бутылку ромы и начал пить его еще на улице, чтобы успокоить взбесившийся желудок. «Фишки можете на деньги не менять», сказал мне кассир, протягивая бумажку с адресом. «Это наши партнеры, они даже чаевые возьмут фишками». Верткий мараканец встретил меня на пороге и вручил мне ключи от номера с кроватью в форме раскрытых губ. Спустя неделю... Я переехал из номера для шлюх в номер для обладателей пурпурных фишек, а чуть позже в отель на Ратушной площади. Деньги я тратил без счета, приглядел себе красную двухлетку Fireblood, 160 лошадей. Но каждый вечер совал три фишки в консервную банку. Она закручивалась намертво, и Мендеш сделал в крышке прорезь ножом. Через месяц я обошел все игровые дома, не совался только к китайцам. И начал по второму кругу. Голова у меня гудела, а кости ломила почище, чем от жизни в могильном склепе, но останавливаться было нельзя. Я завтракал в одном и том же кафе. Это приносит удачу. Всегда брал два круассана и грейпфрут. Теперь все будет иначе, полагаю. Моя жизнь будет полна падений и взлетов, как если бы я жил с женщиной. Нет, со всеми женщинами сразу. В игре живешь, как на Кельтском острове, где можно было жить либо ровно три дня, либо ровно три года. Ошибешься, любое яблоко может тебя отравить. Я страшно соскучился по игре, потому как она укачивает, не давая замечать ни погоды, ни времени, по саромятному запаху диванов, по острой бессонной тишине. Я буду жить так, пока не начну проигрывать. Должна же магия когда-нибудь кончиться. На дне колбы пеликана останется только свинец. Мне перестанут выкрикивать номера, а зеленый бархат превратится в трясину. Тогда я распихаю фишки по карманам, встану и выйду на свет божий. Сниму себе дом в все и буду гулять с уипетом в дюнах, дожидаясь, пока полярная ночь упадет на остров, будто подстреленная белогрудая кайра. Птенцы этой кайры прыгают в море со скалы, потому что тушка у них тяжелая, а крылья еще маленькие. Если ты голоден, а взлететь не можешь, прыгай в воду и надейся на лучшее. Радин. Четверг. Проходя по переулку, вымощенному синей брусчаткой, он почувствовал первые капли дождя. Поёжился, поднял голову и понял, что капает с простыни, повешенной на веревке между двумя балконами. Красная простыня была украшена белыми полосами и снизу казалась флагом Мальтийского ордена. Всё утро он раздумывал, какой бы повод найти, чтобы навестить балерину. Но стоило завернуть в пекарню на углу, как повод вышел ему навстречу, сладко потягиваясь. Оставалось только корзину одолжить. Пекарь сказал, что кота придется отдать в приют. Приезжали люди из санитарной инспекции, велели избавиться от источника заразы, дескать, возле хлеба ему не место. «Вот ведь кабрас», — хмур сказал толстяк. «Надеюсь, их жены поступят с ними так же, когда придет время». Лиза открыла ему дверь и удивленно посмотрела на корзину. «Вы теперь хлеб разносите? Быстро же порт у вас заживал». «Это не хлеб». Он сдвинул плетеную крышку, и кот осторожно высунул круглую голову. «Я скоро уезжаю, может, тебе долагу. «Где вы его нашли?» Я забыл закрыть окно в спальне, и он явился посреди ночи. Я его и раньше видел, но не сразу понял, что это кот крестьяны. Какое-то время он обретался в булочной, и теперь пекарь ищет ему нового хозяина. Лиза подошла к столу и вынула бутылку молока из автомобильного холодильника, подключенного к розетке через какое-то сложное устройство. «Это мне соседка одолжила», — сказала она. «Наш помоечный сломался, а без молока я жить не могу». «Зря вы кота принесли, я тоже собираюсь уехать». «Просто мне нужен был повод сюда прийти. Там еще цветы в корзине». «Вы голодны?» Она поставила помятые ромашки в бутылку. «Есть пряники и молоко». «Звучит, как полдник в детском санатории. Давайте». Лиза плеснула молока притихшему коту и вылила остатки в чашку для Радины. «Вы уезжаете вместе с Понти?» Он обмакнул пряник в молоко и стал жевать. «Нет одна. воскресенье ведь закрытие выставки». Лиза устроилась напротив него на полу, подтянув колени к подбородку. «А почему вы не идете полюбоваться воскрешением?» «Вы сами в этом виноваты». Она почесала коленку, глядя на него снизу вверх. «Ведь это вы рассказали мне о том, что Ивана наняли для участия в спектакле. Значит, Понти был причастен к его смерти». Я не выдержала и выложила все прямо за ужином. Он поклялся, что дело устроила Варгас. А сам он до последнего момента думал, что прыгнет каскадер. Скорее всего, так и было. Он согласился, не зная подробностей. А потом не решился рассказать правду. Боялся, что вы укажете ему на дверь. Я и указала. Он собрал свою сумку и ушел домой. Лиза поднялась, принесла с кухни швейную коробку, и вытащила из нее папиросную бумагу и фильтры. На вилле его нет, я точно знаю. Радин наблюдал за тем, как она сворачивает самокрутку, но советов давать не стал. Он сказал, что на нем две смерти, моего друга и Кристиана. Что он носит их на поясе, как двойной топор, и что этот топор однажды раздробит ему голову. На самом деле австриец был мертв, когда Понти пришел на виллу. Вызови они полицию. Из этого болота никто бы не выбрался. Не он, ни женщина, имени которой он мне не сказал». «Это верно. Трудно объяснить, что ты делаешь над трупом, если сам уже полгода как похоронен на Агроманте. «Не смешно». Она затянулась и дала ему плохо набитую цигарку. «Вы бы на его месте бросились на утек, а он остался помогать. Плащ Алехандра был весь в пятнах, как халат мясника. Пришлось завернуть в него тело, а потом они нашли в кладовке мешок». «Неправда, я до сих пор хожу в его плаще», — заметил Раден. Он висел в квартире Крамера, и пятен на нем не было, кроме уличной грязи. Выцепляйтесь к мелочам, как настоящий коп. Уходя, он снял с вешалки старый плащ, который его жена подарила аспиранту, и пошел на Руа лапа. Ему пришлось жить в запертой квартире и слушать пластинки мертвого австрийцы. Он был такой несчастный, когда открыл мне дверь. У него даже запах изменился. За неделю он перестал быть понти и стал немного крестьяном, понимаете? Радин молча кивнул. Я молчала, потому что он взял с меня слово. А теперь все кончено, и мне наплевать». Радин еще раз кивнул. Трава отбила у него охоту говорить. Кот свернулся у него на коленях и оцепенел, как жук на ветке. «Теперь вы все знаете и можете отправляться домой». Она потушила цыгарку в блюдце из-под молока. «Через час у меня репетиция. Это последняя встреча с мастером. Больше я сюда не вернусь». «Зачем же тогда репетировать?» хотел спросить Радин, но передумал. Кровь на каменном полу, репетиция Жизели или Сванильды, в балете которого нет и не будет, думал он, сгоняя кота с колен, поднимаясь с пола и направляясь к выходу. Невидимые, вечно ускользающие понти, недомолвки и окровавленные блестки, все это встало между ними, как стена, нет. Как японский дух Нурикабе, умеющий обращаться в стену и преграждать путь ночному путнику. Обойти его невозможно, потому что у стены нет границ. Она способна распространяться бесконечно, во все стороны. Чтобы справиться с Норикабе, нужно постучать по самому нижнему камню вкладки. Но где постучать, чтобы достучаться до Лизы? «Из огня», — скажет она, — «да в полыми». «Спрошу у соседки, может, возьмет вашего котика». Девушка взяла холчевую сумку с надписью «Эскола Рея Силвея». и вышла вслед за ним на площадку, захлопнув дверь ногой. Радим проводил ее до остановки трамвая, и они попрощались на площади, как местные жители, быстро поцеловав воздух у висков друг друга. «Доминика. В тот день, когда я пришла к Гораю, солнце вылезло из февральских хмари, всю неделю висевшей над городом. И человек, вышедший на крыльцо, показался мне молодым, намного моложе тебя». Золотистая щетина, вот в чем секрет. Он долго щурился на солнце, а потом издал удивленный звук, то ли свист, то ли шипение. Шутовский поклонился и отошел от двери, указывая мне путь. Дом был темным и тесным. Но пахло в нем терпентином, почти как в твоей студии. Горай предложил открыть для меня какой-то старый портвейн, хранимый для особого случая. Сказал, что лучше случая уже не представится. Он важно прочел название, покрутив бутылку в руках, но я попросила чаю. Я сказал, что никто, кроме него, не напишет картины Понти. Он как-то странно взглянул на меня, а потом засмеялся. Он писал их с февраля по апрель, невероятно быстро. В те времена, когда я подрабатывала в академии, он казался мне скучным увольнем с масляными глазами. Я не понимала, что вас связывает, кроме обедов в студенческой столовой, но ты говорил, что он тебе как брат. Правда, ваше братство быстро превратилось в дырку от бублика. Я хорошо помню этот день. Мы пригласили людей на обед по поводу нашей помолвки, и ты своей рукой вычеркнул Гарая из составленного мной списка гостей. Не прошло и пяти лет, как ты вычеркнул из списка меня саму. Сначала ты придумывал причины, ссылался на усталость, а потом просто перестал прикасаться ко мне безо всяких объяснений. Я не сразу поняла. Приходила, стучалась, стояла босиком перед дверью студии, куда индеец перетащил для тебя диван. Все считали меня валькирией в блестящих доспехах, в шлеме с крыльями. А я слабела с каждым годом, с каждым днем. не дать не взять сова, упавшая в печную трубу. Снаружи кирпичная кладка, а внутри горстка перемазанных сажи перьев. Когда подделки прибыли в галерею, я приехала вместе с ними в кабине фургона, в который индеец с шофером все утро грузили товар. Варгас встретила меня в желтой шали, которая делала ее лицо еще темнее. Расплатившись с шофером, она позвала двоих работников, забралась в фургон, ощупала рамы и обернулась ко мне. «Те самые!» а ведь ваш муж не хотел их использовать. Я отправил их вместе с льняными холстами от Клэйсонс, и он выругал меня по телефону. Он, мол, задумал другой формат. Антикварные рамы его бесят. Я навязываю ему размер и прочее в том же духе. «Когда это вы их отправили?» — спросила я удивленно. Но она уже говорила с рабочими, которые привезли какие-то стержни, и сделала мне нетерпеливый знак. Потом, мол... «Может, ты сам подарил их Гораю?» — подумала я, разглядывая тяжелое бронзовое литьё. «На тебе, боже, что нам негоже, а тут использовал для моего заказа, раз уж так удачно совпало». Мир выложен совпадениями, как стены нашего вокзала голубыми Азулежу. Поверил бы Шлиман, обнаруживший развалины Трое, что в Первую мировую эти руины обстреляет эсминец под названием Агамемнон. «Лиза, вам нужна черная рубашка, галстук, жилетка», — говорила я, разглядывая разбросанные по комнате вещи. «Все это можно заказать в сети, в столице есть специальный магазин». Для занятий мне нужен партнер. Я собиралась предложить это место знакомому танцовщику, но вам оно нужнее. Платят там немного, но дают комнату в отеле и завтраки». «Жилетка?» Он улыбнулся. Я снова посмотрела ему в лицо. Наскоро выбритая голова была в ссадинах, нужно будет подкрашивать гримом. «Да, жилетка. Танцуете ли вы танго хоть немного?» В его номере было светло даже в пасмурные дни. Он мог рисовать там сколько угодно, никто из обслуги туда не заглядывал. Уголь и альбомы для набросков я покупала ему в магазинчике на станции. Притворяться слепым у него получалось не так уж плохо. Он природный обманщик, куда там Эндерлину с тросточкой. Мне казалось, что я живу на сцене, где спектакль не прекращается ни на минуту. Публика встает и уходит, билетеры надевают на стулья и чехлы, потом снимают, занавес раздвигается, публика входит и так далее без остановки. Тавира была тихим убежищем. Тягучие дни там были похожи один на другой. И зимний ужас стал крошиться понемногу, стираться с листа, словно рисунок углем. Так бывает, когда в городе налетает шторм, набережная пустеет, волны ломятся через каменный мол, будто овцы через забор. Потом все внезапно кончается. Берег застилает серое, едва просвеченное солнцем мгла, а люди поглядывают в окна и ждут, что выкатится солнце, красное и распаренное. Вот в этой серой мгле мы и жили, как будто в ожидании просвета, и мне впервые в жизни было спокойно и не страшно. Прошлым летом Иван оставил мне записку, которую я не смогла выбросить, хотя ничего особенного в ней не было. Он мне часто подбрасывал разные обрывки, то в сумку сунет, то в карман пальто, ему казалось, это должно меня веселить. Этот клочок застрял у меня в косметичке, так и приехал в Тавира вместе с шампунями и тальком. Когда я его нашла, то закрылась в душевое и немного поплакала. Вот старый мореход. Из тьмы Зил, он в гостя взгляд. Кто ты? Чего тебе, старик? Твои глаза горят. Почему все мои мужчины должны быть червоточены? В каждом из них живет кто-то еще. Ненужный, посторонний. Я как будто слышу его запах. От понти пахло беспокойством. Застоявшейся водой. Дешевым лосьоном для бритья, купленным в гостиничной лавке. но глаза у него горели прямо как у морехода. Когда мы оставались одни, он снимал очки, и весь жар выплескивался мне в лицо. Радин. Четверг. Возвращаясь от Лизы, он нарочно пошел длинным путем, надеясь заглянуть в парикмахерскую, замеченную в прошлый раз возле пожарной части. Таких в его районе не было. Допотопные, с деревянными панелями. В витрине стоял огромный граненый флакон с подкрашенной водой. Мастер был свободен. Радин с удовольствием опустился в кресло, вдохнул знакомый мус сгорел пахнущий сеном, и закрыл глаза. эти боксы Цезари! Милитари!» — ворчал мастер, оглядывая Радину в зеркале. «Стоит отойти от салона на пять шагов, и они превращаются в неряшливую щетину!» «У вас волос есть, и хороший волос, прочный!» Все это новое искусство — вздор. Этих здоровенных мужиков отдать бы в роты, вспомнил Радин и улыбнулся мастеру, маленькому румяному старичку. Каково было аспиранту, когда он понял, что студия Понти пуста, как разграбленный скифский курган? Думаю, он обыскал виллу так же тщательно, как я обыскал полосатый домик в порту. Радин снова открыл глаза, потому что его постучали по плечу. Увидел бутылку шампуня, поднесенную к носу, понюхал и кивнул. Понял ли он, что Понти жив и поселился в порту в Ахибаре? Понял или нет? Он сохранял молчание, и это обстоятельство меня завораживает. Я бы не выдержал, вырыл бы ямку в земле и прокричал в нее все, что узнал. Кристиан в этой истории представляется мне Арлекином, невезучим заложником судьбы. В комедии Орликин попадал обыкновенно в руки судей. Его вешали или топили, но он непременно выходил сухим из воды. А бедный австриец остался в воде навсегда. Доминика в этой пьесе «Секунда на Марата». Хороша, но недостаточно породисто, чтобы получить главную роль. Я мог бы защитить ее, сказать, что на закрытии выставки Горая могут арестовать. Затея с подделками вскроется, будто кратер вулкана, и горячий пепел полетит во все стороны. Еще не поздно придумать причину и отменить аукцион. Ради начнулся в кресло услышав громкое «Акабоу». Старичок, еще больше разрумянившись, смотрел на него в зеркало и смиренно ждал похвалы. Стрижка была такой же старомодной, как салон, и напоминала канатку, которую Радин носил на первом курсе колледжа. Но он был доволен. Оставил чаевые и долго прощался с мастером за руку. Вдыхая запах прелого сена, Радин вышел на улицу и набрал номер виллы верды. К телефону долго не подходили. Потом служенка ответила, с набитым ртом, так что он представил ее на кухне, пробующий начинку для пирога. «А вот и ты, шмелек», — подумал Радин. Живешь себе, опыляешь клевер. Я мог бы поставить шмелиную ловушку и убедиться, что я прав. Такие ловушки у нас на даче висели возле малинника. Бутылки со срезанным верхом, в которые наливали пиво или компот. Но я не стану. Хозяйки не будет до вечера, — сказала Мало. До свидания, сеньор. Он направился в сторону центра и по дороге несколько раз поглядел в витрины, чувствуя себя ловким и загорелым кабальера. В этой истории уже двое свалились замертво. Игрок и школяр. Любители выпитов. Обоим не было даже тридцати. Двое юных веронцев погибли, а короли и пожилые мавры все еще живы. Нет, что я вру, это ведь не шекспировский мир, здесь другие бури. И речь почти никогда не идет о любви. Осталась одна глава, думал он, сворачивая в знакомый переулок. Я раскрыл дело, но не намерен сдавать служанку полиции. Я также не намерен оставлять арабиду у себя, но я должен ее отыскать. Я сделаю это из упрямства, которое танцовщица снисходительно назвала азартом. Я настырен, как испанский трезго, домовой с овечьими ушами. Урсурлок говорила, что в историйских деревнях его просят принести в корзине воды, чтобы проверить его упорство. И он носит и носит, стиснув зубы, пока не свалится замертво. Варгас. Понти не инвестиция. Он хорош. Но хорош, как старые поэты, вроде Балтазара Деша или Бернардино Рипейру. Их знает каждый сапожник в городе, но спроси у англичанина или француза, кто это такие, и он скажет, что это название лосьона для бритья. Одним словом, гений местного значения. Он достаточно заработал, чтобы выбросить кисти на помойку. а у меня в последние годы все держалось на нем. И на парочке молодых из фошек, которые лепили антилоп из фольги. Остальные ушли в более модные места, хотя и вложила кучу денег в механизмы, способные развлекать посетителей. Одна раздвижная крыша чего стоит, я такую увидела в Калифорнийской галерее и прямо спать не могла, пока не скопировала. «Чудо, которое явит Понти», так написано золотом на тесненной бумаге. Эти те приглашения тоже влетели мне в копеечку. В этой стране народ любит чудеса и хорошо поесть, так что придут все, кого пригласили. Мы договорились с Понти, что он появится не сразу. Пусть народ разогреется, выпьет вина и потомится в ожидании чуда. Около шести он зайдет с черного хода, наденет смокинг, который я взяла в прокате, дождется моего знака и выйдет прямо в толпу. Главное, чтобы он смог овладеть ими сходу. Заставить их радоваться, а не удивляться и задавать вопросы. прессу я подготовлю, а вот городские могут и засвистеть. Теперь, когда я знаю, что Доминика меня обманула, я буду действовать так, как моя левая нога пожелает. А так, чего доброго, пришлось бы с ней советоваться. Она ведь свой вкус считает безупречным, даром, что дом у нее выкрашен в белый и голубой, будто флаг Гондураса. По правде сказать, не ожидала от простодушной домохозяйки такого бесстыдства. А ведь я еще удивлялась, когда это Понти успел закончить серию. В августе он утверждал, что дальше первого холста не продвинулся. Пришлось пустить публике пыль в глаза и устроить спектакль на мосту. Ведь показ был проплачен по всем статьям вплоть до гарсонов и шампанского. Холсты, разумеется, продам, даже если они уйдут за estimate. Не могу согласиться с выбором темы, хотя серия смотрится отлично, даже длинный пастозный мазок скопирован, видно, что профи работал. Эти сверкающие рыбы взяты из ранних работ Понти еще во времена Академии, задолго до того, как мы его раскрутили. Я помню, как он сам о них говорил, усмехаясь. Ненависть — это вечная рябь на темной воде созерцания, будто от теснящихся карпов или от дождя. Ладно, чем бы эти картины ни были, они должны вытащить меня из долгов, иначе вывеску придется снимать не позднее сентября. Сделают в моем зале обувной магазин или ресторан с раздвижной крышей. А тогда хоть в дуру бросайся с бетонного моста самоубийц. Говорю же, галерея — это все, что у меня есть. Иван. На канедроме мы понимали друг друга. Ясно, почти без слов. По поджатым губам или движению брови. На агромонте тоже есть свой язык. Выцветшие фотографии, золотые имена, тряпичные орхидеи. И через несколько недель я начал его понимать. Когда моя удача созрела, я ушел из царства мертвых, сбрив бороду в туалете Макдональдса. Я оставил своего пса одного, попросил сторожа присмотреть за ним. Пришлось пообещать ему долю с выигрыша. 64 дня не шутка, а играть надо каждый день, иначе система не сработает. Когда я уходил, динамит был похож на кусок светлой шерсти в кладбищенской траве. Всю осень он грелся на солнце рядом с поэтом Феррейру, у которого на могиле лежит бронзовая собака. Утром 64 четвертого дня я спустился в город, купил в киоске опасную бритву и дождался, пока откроется Макдоналдс возле военного музея. Я помнил, что там есть туалет для матерей с детьми, с душем и бумажными полотенцами. Закрывшись там на крючок, я посмотрел на себя в зеркало и присвистнул. Мужику, который на меня уставился, было лет сорок, не меньше. Дело было не в бороде, которая оказалась красноватого оттенка, будто у кобальда. Дело было во взгляде. Он стал темным, плавающим. И почти неуловимым, я сам не мог поймать его в зеркале. «Так вот, как это работает», — думал я, примериваясь бритвы их заросшей щеке. За два месяца в склепе я потерял десять лет и заработал выражение лица. Холодное, ускользающее, бесценное для покера. Практически боевой инструмент. Китайский конный секач. Сегодня я узнаю, отсекает ли он ноги вражеским лошадям. Мендеш сказал, что его приятель, проигравший в притоне усадьбу, так и не решился вернуться домой. Я спросил, где тот парень с удочкой, а Клошар хлопнул меня по плечу и сказал, вот с ним-то я и обедал. Это и есть бата. Он по второму разу пошел. Мы сидели у воды и ели тушеное мясо, завернутое в ресторанные салфетки. Когда мы прикончили медронью, он все еще говорил о своем бате, снявшем на окраине каморку, чтобы продолжать игру. рассказывал, пока я не отключился, прислонившись головой к бетонной своей моста. Несколько раз в дверь туалета стучали и довольно настойчивы, но я изображал не то плач младенца, не то сварливый женский голос, и меня оставляли в покое. Я изрядно наглотался розового мыла, пока управился с бородой. На подбородке остались порезы. Я заклеил их клочками бумаги, разделся до гола и принялся за остальное. Я не мылся с тех пор, как выбрался на берег. И речная Тина жила на мне своей жизнью все шестьдесят четыре дня. Слой за слоем с меня сходили проведенные на агромонты дни, когда созревала моя удача. «Она созревает, как плоды шиповника», — сказал Мендыш. «Ты когда-нибудь ел плоды шиповника?» В тот день я набрел на него на набережной по дороге к маяку. Не то чтобы я шел туда с какой-то целью, просто не знал, куда податься, к тому же у меня все тело ломило после удара об воду. Я его сразу узнал. хотя он был не в той страхолюдной куртке, а принарядившийся и чистый. Клошар сказал, что обедал с приятелем, который переиграл казино, разбогател и купил ему свитер и брюки на зиму. Мы раньше не здоровались, хотя... Я видел его много раз, проходя под мостом, а тут он вцепился в мой рукав, как старый знакомый. Мне пришлось похвалить подарки, хотя в голове гудело, а перед глазами бежали красные пятна. «Да ты, парень, какой-то смурной», — спохватился клошар. «И вид у тебя... холерный. Пойдем, покормлю тебя остатками от нашего пира. Помнишь, ты пару раз угощал меня славными горячими шакиньюш. Мендеш добра не забывает, у него есть и бутылочка, он, правда, уже начатая. Я нашел в себе силу улыбнуться, развернулся и пошел за ним».